Четвертое. Программа выхода из выгорания. Пошаговая инструкция. Главное, что нужно сделать, если вы все-таки диагностировали у себя выгорание, это признать его болезнью. Даже Всемирная организация здравоохранения внесла выгорание в список болезней и травм, потому что этот синдром уже зашел слишком далеко и плотно внедрился в нашу жизнь. Стресса, информации и дедлайнов становится все больше, но еще не все научились с ними справляться и после признания болезни нужно начать лечение. Если вы чувствуете глубокое выгорание и приближение депрессии, не бойтесь обратиться к психологу или психотерапевту. Он точно определит вашу стадию и подберет инструменты для восстановления. Если же вы решите пройти лечение самостоятельно, то, скорее всего, это займет больше времени. Вы пойдете путем проб и ошибок, пока не подберете свой собственный рецепт из уникального сочетания тех ингредиентов, которые я даю в этой книге. Но если вы не бросите процесс, то обязательно придете к результату. В целом, схема лечения такая. Шаг первый, Первое – это остановка. Позвольте себе это. Скажите, я имею право. Я переел, перенасытился и нуждаюсь в детоксе. Нужно ослабить хватку и расслабиться. Что я могу сделать сейчас? Как позаботиться о себе? Шаг второй, Начать из базовых настроек удовлетворить основные потребности. Как в пирамиде масла, начните с самого нижнего уровня и уже дальше постепенно продвигайтесь вверх. Не давите на себя, а лучше погуляйте, покормите себя любимой едой, подышите воздухом, наведите порядок в доме, пусть он будет чистым и уютным. Пока не думайте ни о чем высоком, когда подберетесь ближе к вершине пирамиды потребностей, тогда и будете думать о предназначении, самовыражении, личностном развитии, смене работы или профессии. Прежде вам нужно прийти в нормальное базовое состояние. Соблюдение простых ритуалов для нормализации режима сна, питания и отдыха – вот три кита, на которых держится наше психическое здоровье. Поэтому, если ресурсы организма заканчиваются, сил с каждым днем становится меньше, а уровень тревоги и раздражения растет, нужно начать изменения именно с режима. Пока у вас не в норме базовые ресурсы, Справиться с психологическими проблемами будет еще сложнее. В идеале надо бы взять отпуск и хорошо отдохнуть. Но не всякий отпуск может избавить от выгорания. Поэтому в предыдущей части книги мы говорили о том, как провести его в таком состоянии правильно. Основная мысль, чтобы не делать из отдыха очередную задачу – отдохнуть и избавиться от выгорания. Не стройте на него много планов, и тем более не решайте другие свои личные проблемы а то отдых превратится в еще одну работу. Просто отдыхайте и делайте то, что будет восстанавливать ваши силы и ресурсы. А будет ли это досуг на пляже звездочкой, на даче с книжкой или путешествие, решать вам. Главное, чтобы вы как можно меньше напрягались, сменили обстановку и подзарядили свои батарейки. Шаг третий. Работайте с телом. Накопленные со стрессом эмоции живут в теле, и работа с ним является мощным способом в борьбе с выгоранием. Можно обжимать себя ладонями перед выходом на работу, мыть ноги с массажем стоп, прогуливаться до работы и обратно пешком хотя бы некоторое расстояние. Хорошо каждый вечер принимать теплый душ и проговаривать события прошедшего дня, как бы смывая их и все накопленное за день напряжение. Займитесь спортом. Он отлично утилизирует гормоны стресса. Если сил совсем нет, начните с малого. Вечерняя растяжка, небольшая поездка на велосипеде, беговая дорожка в спортзале, сауна, плавание. Даже самая обычная утренняя зарядка способна сделать многое. А когда сил станет больше, запишитесь в спортивный зал, на фитнес или начните бегать. Подумайте, что еще вы можете сделать для своего тела, чтобы восстановить ресурсы. Шаг четвертый. Общение и признание. Поднимаемся выше по пирамиде потребностей, и чтобы выйти на следующий уровень, не пренебрегайте общением. Даже если вам хочется закрыться от всего мира, начните общаться хоть понемногу с самыми близкими людьми. Встретьтесь с другом, с которым вам комфортно. Сходите вместе на интересное мероприятие или просто прогуляйтесь. И по максимуму ограничьте в этот период общения с токсичными людьми, от которых у вас обычно портится настроение. Потребность в признании удовлетворите сами. Не ждите, пока вас начнут одобрять и хвалить. Ищите награду внутри себя, а не снаружи. Благодарите. Отмечайте свои успехи, наградите себя подарком, хвалите себя даже за мелочи. Мы вполне самостоятельно и можем сами дать положительное подкрепление, если будем поддерживать себя вместо того, чтобы ругать. Шаг пятый. Планируйте отдых. Добавьте в каждый свой день минимум час дополнительного отдыха. Прямо закладывайте в свое расписание Я отдыхаю для остановки и разгрузки. Планируйте такие приятные моменты, как перерыв кофе с коллегами или друзьями, чтение книги, рисование. Воспринимайте это как остановку для заправки топливом своего автомобиля. Не старайтесь быть суперэффективным человеком и не заполняйте любую свободную минуту полезными делами. Сейчас не время, еще успеете. Дайте себе возможность восстановить силы, чтобы вновь обрести горящие глаза. Позвольте себе просто полежать на диване, посмотреть кино или поболтать по телефону с другом. Шаг шестой. Практики против выгорания. Далее по рецепту прохождения специальных практик и техник, в том числе арт-терапия. Они будут описаны после этой главы. Выберите для себя самые подходящие и выполняйте их каждый день как лекарство от выгорания. Шаг седьмой. Выполняйте ресурсы. И уже после того, как вы немного потушите внутреннее выгорание, как только ваша батарейка подзарядится и не будет находиться на критическом уровне, Когда вы почувствуете в себе силу и энергию сажать на месте выжженного леса молодые деревья, приступайте к восполнению своих ресурсов. В этом вам помогут рекомендации и задания из предыдущего раздела книги «Как справиться с выгоранием».